Глава 15 «Следующая партия! Заходим, заходим!» Раздался громкий голос откуда-то спереди, и толпа женщин понесла меня вперёд. Я попыталась взбрыкнуться, но это было себе дороже, потому пришлось просто плыть по течению. А течение занесло меня в какой-то торжественный холл, где поток разделился на ручейки, ведущие к каким-то столам. Видно, было плохо, но надежда получить халяву прочно удерживала меня на месте. Да и очередь двигалась довольно быстро, потому я не успела засомневаться, нужна мне эта халява или нет. Когда я оказалась перед заветным столом, мне в руки сунули бумажку. «Прочти и подпиши!» Я внимательно посмотрела на буквы, но они выглядели для меня как совершенно незнакомые мне закорючки. «Обидно, но умением читать здесь меня никто не наделил». «Я не понимаю, что тут написано», — произнесла, возвращая бумажку. «Ага, безграмотная, тогда сюда!» Мужчина махнул рукой в левый проход за столами. «Я открыла рот, чтобы возмутиться, всё-таки у меня со спиной оконченное высшее!» Но вовремя вспомнила поговорку «Без бумажки ты какашка» а с бумажкой человек. Диплома у меня с собой не было, а значит, придется смириться со статусом безграмотной. В левую дверь посылали намного меньше девушек, и я решила, что это хороший знак. За дверью стоял какой-то распорядитель и целый штат слуг в форменной одежде. Каждую девушку придирчиво оглядывали и выдавали указания. Похоже, это местное шоу по созданию стиля и образа. Вот это неплохо я попала. Как вернусь, вся красивая и нарядная, у противного ящера сразу челюсть отвиснет. Меня распорядитель окинул наполненным сочувствием взглядом и отправил вместе со мной целых трех служанок. «Кажется, бесплатные СПА-процедуры мне обеспечены, и совсем мне не нужны твои деньги, дракон. Я без тебя справилась». Оказавшись в небольшой комнатке, я впервые с момента попадания в этот мир увидела себя в зеркало. Мне бы очень хотелось сказать, что то, что смотрит на меня с зеркальной глади, — не я. Но, к сожалению, оно двигалось в унисон со мной. Так же дышало и моргало. Знаете, назвать меня выдрой было еще очень гуманно. В спутанных волосах по-прежнему крепко залипла еловая смола. Нацепляв на себя лесной мусор, на лице размазана сажа. Трапезничать дичью в лесу — это вам не в ресторан с салфеточками сходить. Зашитая кожаным шнуром, крупными стежками кофта и испачканной в земле брюки, дополняли образ, вися на мне мешком. Я оскинула несколько килограмм, мотаясь голодная по лесу. Сама себе напоминала домовёнка Кузю. И я с ужасом задумалась о том, насколько же надо быть изголодавшимися по женщине, чтобы позариться на такое. От мыслей меня отвлекли служанки, которые успели набрать для меня вполне приличную, чем-то похожую на нашу ванну. При виде тёплой чистой воды тело зачесалось, потому я без стеснения скинула свою одежду и с блаженством погрузилась в воду, позволяя женщинам поливать меня из специальных лейчек и натирать кожу мочалками с душистой пеной. Когда они взялись за мои волосы, я была морально готова к тому, что смолу придётся выстригать, от чего моему образу добавится ещё безуминки. Но эти волшебницы смазали волосы каким-то бальзамом, и вся липкая пакость легко отмылась, а волосы стали блестящими и шёлковыми, как никогда. После омовения меня нарядили в платье, выгодно подчеркнувшем мою фигуру. Талию утянули, а ли в платье в стиле балконет открыл в моей груди свободный вид на мир. О том, что мир теперь тоже смотрит на мою грудь, я старалась не думать. Поднятые в высокую замысловатую прическу волосы обнажили плечи и шею. А немного легкой косметики придало мне свежести и обаяние. Теперь из зеркала на меня взирал не домовёнок Кузя, а прекрасная незнакомка с притягательным блеском в глазах. Я уже представляла себе восхищённые взгляды моих мужчин, то есть спутников. В дверь деликатно постучали, служанки отворили и вышли, впуская внутрь распорядителя. «Приятно удивлён!» Похвалила мой внешний вид мужчина. Знаете, я тоже. Очень рада стать участницей такого проекта. Большое вам спасибо, не представляю что бы я без вас делала. Но что теперь? Мне уже не терпелось уйти. Теперь знакомство с принцем и королевой Регеншей. О, это слишком большая честь для меня. Ну что вы, как и было заявлено, любая девушка имеет возможность пройти отбор. Пройти что? Отбор невест. Так, подождите. Я не хочу ни на какой отбор. Я на это не подписывалась. Как не подписывались? Вот тут крестик стоит. Распорядитель ловко выудил из рукава ту самую бумажку и показал мне крестик. Это фальсификация. Вы что, не хотите стать принцессой? Нет, ну такая формулировка многое меняет. Но этот ваш отбор... «Скажу вам по строжайшему секрету, у вас неплохие шансы на победу!» Заговорщицки снизил голос мужчина. «Правда?» «Ну, разумеется, зачем мне врать?» «Соблазн стать принцессой, конечно, был. Особенно назло противному дракону». «Ладно, надеюсь, это не займет много времени, а то меня друзья будут искать...» «Все разрешится быстро». «Хорошо. Видите?» Дала свое соизволение. Нет, роль принцессы мне определенно подходит. Мы прошли несколько коридоров и галерей. Везде было дорого-богато, как и положено быть в замке. Остановились у высоких дверей, где снова образовалась небольшая очередь из девушек, таких же преображенных и улыбающихся, как и я. «Напомните мне ваше имя и фамилию?» «Ивета Трохиновская. Прекрасно. Здесь я вас оставлю. Войдете в зал согласно месту в очереди». Отвесив легкий, я бы даже сказала, небрежный поклон, распорядитель ушел заниматься другими участницами отбора. К счастью, девушки заходили очень быстро и заскучать я не успела. Когда я встала напротив украшенных позолотой дверей, то испытала легкое волнение. Неужели я сейчас увижу настоящую королеву и принца? Наверняка он невероятный красавец. Может быть, это будет любовь с первого взгляда? Сердце слегка сжалось, напоминая мне, что кое-какие привязанности у меня уже есть. Но в этом мире это не проблема. Ведь так? Наконец, двери медленно стали открываться, отвлекая меня от неприличных мыслей. Я сделала первый шаг на красную дорожку и звучный голос Глашатой объявил. «Госпожа Трахиновская!» Красные пятна стыда выступили на щеках. И я опустила глаза, пытаясь справиться с желанием снять туфельку и настучать ею по голове распорядителю и Глашатую. Не глядя по сторонам, я заняла свое место в выстроившейся шеренге невест. Пока я приходила в себя... Ещё несколько девушек вошло в зал, после чего мы перешли ко второй части знакомства. «Теперь каждый из претенденток на сердце нашего замечательного принца по очереди выступает на два шага вперёд, произносит фразу «Я рада стать невестой принца», приседает в реверансии и отступает назад. Надеюсь, всё понятно? Начали!» — скомандовал распорядитель. Задание было несложным — Но если учитывать, что я попала в группу безграмотных, вероятно, с чем-то более серьезным девушки бы не справились. Все-таки каждая из них в этот момент волнуется. Но если справиться сейчас, то выйти к публике и повторить заученную фразу сможет. Обдумывая происходящее, я успокоилась и, наконец, стала осматривать торжественный зал и коронованных особ. В первую очередь мой взгляд остановился на королеве. Сидящий на возвышающемся троне. Красивая, но волевая и жесткая женщина. Холод читался в ее глазах, А презрение в сжатых тонких губах. Но мне не терпелось посмотреть на принца. Мой красавец сидел на удобном кресле По левую руку от королевы. Он ничуть не стеснялся ковыряться в носу, а из уголка его губ текла слёна, капая на подвязанный белый передничек. Нет, он не был маленьким ребёнком. Вполне себе здоровый, откормленный бычок среднего возраста. А его сальные глазки с большим интересом изучали содержание декольте у девушек, которые опускались в реверансе. Мне стало тошно от одной только мысли, что этот представитель королевской династии Может, ко мне прикоснуться. Ну, не зря же, говорят, бесплатный сыр только в мышеловке. Странно, что вообще нашли желающие стать принцессой. Или они, как и я, понятия не имели, как выглядит принц? Как бы там ни было, но становиться принцессой я больше не хочу. Нужно срочно что-нибудь придумать, чтобы меня как можно скорее отсеяли с отбора. Моя очередь уже подходила». И я чувствовала нарастающее смятение. «Думай, как Машка!» — приказала я себе. «Вот истинная королева абсурда. Нужно что-нибудь такое ляпнуть, чтобы они сразу меня выгнали». Тем временем очередь всё приближалась. «Я рада стать невестой принца!» «Я рада стать невестой принца!» «Я рада стать невестой принца!» «Я рада срать в постели принца!» Выдал мой перегруженный от паники мозг. Я наклонилась к оклаке, чтобы подчеркнуть свою полную неспособность следовать даже самым простым правилам. Правда, моя грудь угрожающе зависла на краю своего балконета, но это была вынужденная жертва. «Не думаю, что этому будет рад принц. Эта девушка чем-то больна?» Впервые подала голос королева. «Прошу меня извинить, ваше величество». «Девушка слабоумна», — зависнув в извиняющемся поклоне, — ответил распорядитель. «Всего лишь? А мочевой пузырь у неё крепкий?» «Полагаю, что да, Ваше Величество». «Ну что ж, наш обожаемый принц тоже не слишком умён. Не вижу никаких препятствий для участия во втором этапе отбора».